Глава 11. Обелиски. И вновь мне снились зеркала, уходящие в бесконечность. Только на этот раз в них отражался не только я, но и все мои друзья: Марина, Эдик, Фёдор Геннадьевич, то вместе со мной, то по отдельности. В каких-то зеркалах они живо вели диалог друг с другом, в каких-то стояли словно каменные изваяния. И снова пустое зеркало, в котором отражались только они втроём. Мне казалось, что я начал догадываться, что с ними не так, а потом просто упал перед зеркалом на колени и прислонился лбом к его прохладной поверхности. Почему-то по моим щекам потекли слёзы, которые стекали к подбородку и падали на пол. Единственный звук, который разносился в этом пустом тихом пространстве, был звук моих падающих слёз. И вновь волна разрушения начала меня настигать из бесконечности. Шум разбивающихся стёкол заставил меня действовать, и я побежал. Бежал я недолго, пытаясь увернуться от выскакивающих тут и там зеркал, но звон преследовал меня по пятам так быстро, что я понял, мне уже не убежать. Обернувшись на звук, я увидел летящие прямо в меня осколки. Пытаясь сберечь лицо, я повернулся обратно. Как вдруг прямо передо мной оказалось очередное зеркало. Я попытался остановиться, по инерции налетел прямо на него, но вместо удара почувствовал мягкое погружение, как будто нырнул в бассейн с водой, за мгновение до настигнувших меня осколков. Пробуждение на этот раз было чертовски тяжёлым. Я с трудом разлепил глаза и ощупал голову. Естественно, на ней не было никакого поляризатора. Все мышцы тела болели, как будто вас с ней их все разом свело. Тем не менее, я смог пошевелиться и всё-таки скинуть с себя одеяло. Боль отдавалась во всём теле при каждом движении. Во рту ужасно пересохло, и я поплёлся на кухню, чтобы попить воды. Как всегда, обстановка в квартире совершенно изменилась. Но на этот раз все вещи были более-менее узнаваемы. Диван, кровать, телевизор, компьютер — все было на месте. Попив воды, я решил не терять времени и сразу же включил телевизор в поисках какого-нибудь местного новостного канала. Долго искать не пришлось, уже второй канал встретил меня с заставкой новостей, после которой диктор начал рассказывать о последних происшествиях. Обелисковые потоки совсем недавно удалось обуздать ученым корпорации Research Industries. что позволило создать интереснейшие устройства, позволяющие генерировать простые плетения. Их назвали генераторами обелисковых полей. Недавно корпорация выпустила видеоролик, в котором такой генератор создаёт направленную тепловую волну. Пока данные устройства достаточно громоздкие и занимают целый этаж, но изобретатели утверждают, что не за горами то время, когда генераторы смогут помещаться в руке. Я переключил канал, поскольку почти ничего не понял из сказанного. Следующий канал назывался "Обелисковым обозревателем". На этот раз в студии было два ведущих, которые приглашали в студию какого-то гостя, который утверждал, что ему удалось ускорить процесс регенерации клеток при помощи нового вида плетений. Ведущие попросили его продемонстрировать данное умение, и гость действительно решился это сделать. Прямо в студии он пригласил добровольца, спросил его разрешения на медицинское вмешательство, достал ланцет и немного порезал безымянный палец. Ведущие запоздало попросили слабонервных и детей отойти от экрана. Затем произошло что-то невероятное. Гость взял ладонь испутуемого в свои руки, долгое время смотрел на неё, после чего камера крупным планом запечатлела рубцевание и затягивание только что порезанного пальца. Что за фантастика? Где нормальные новости? Всё, что я смог сказать. Пощёлкав ещё немного, я наткнулся на передачу о том, как обелисковые потоки используют для создания тепловой волны, как замораживают или нагревают продукты в условиях воли. Разодосадованный, я выключил телевизор и полез в интернет. По зомбоящику и не такое показать могут. Каково же было моё удивление, когда в интернет-новостях я начал читать все те же упоминания о новых паранормальных способностях, обнаруженных у людей, восприимчивых к обелисковым полям. Блогеры, журналисты, ведущие каналов, учёные все наперебой возвещали о начале новой эры, новой ступени, нового шага в жизни человечества. Немного покопавшись в данном вопросе, я выяснил, что совсем недавно, буквально В первой половине этого года на поверхности земного шара во всех точках планеты появились загадочные обелиски, абсолютно зеркальные. Спустя какое-то время обелиски начали генерировать потоки неизвестной ранее энергии, после чего люди стали обнаруживать в себе паранормальные способности. Вот те раз. Ещё и магов мне не хватало. Вновь не удержался я от комментария. Продолжив свои исследования, я заглянул в почту, контакты, бегло просмотрел документы. С удовлетворением обнаружил, что в телефоне есть как минимум один знакомый контакт Эдуард Альбертович. Почему-то официально я пока не стал разбираться, но решил, что возможно, Эдик в этом мире является для меня каким-нибудь руководителем. Надяв в телефоне свой номер, я зашёл на несколько местных форумов и оставил объявление с уже придуманным ранее заголовком. Всем по поданцам сюда. Оставил свои контактные данные, почту и телефон, после чего отправился завтракать. Перекусив на скорую руку бутербродом с колбасой и запив всё ароматной чашкой кофе, я понял, что в какой-то веки день начался по моему плану. Меня никто не преследовал, никто со мной не просыпался рядом. Город за окном в целом казался вполне дружелюбным и знакомым. Да, как обычно были отличия в архитектуре, автомобилях. Немного отличались дома, преимущественно тем, что на них повсюду были расклеены плакаты с изображением обелисков. Но в целом особо больших отличий не было. Люди на улице тоже присутствовали и занимались своими делами. Кто-то спешил на работу, какая-то шумная компания сидела на скамейке во дворе и что-то громко обсуждала. На детских площадках играли дети и ссорились их мамы. Всё было как обычно. И я с облегчением вздохнул. Лёгкий завтрак предал мне уверенности и сел. Я взял телефон и набрал Эдика. Через два гудка мне ответил сонный голос. Эх, слушаю. Эдуард Альбертович? Хм, друг, ты дурак. Хватит уже что звонишь. Прости, я подумал, вдруг ты какой-нибудь мой начальник. Так и есть, дурень. Нас каких парт ты решил меня по имени И отчество называть. Буквально вчера с тобой разговаривали, и я объяснил тебе, что я не тот Эдик, который был твоим руководителем последние полгода. Ты даже верить мне начал, с чего вдруг снова перешел на официальный тон. С ума сойти! Эдик, ты попаданец, что ли? Да, он самый, как и вчера. Ты подумал, что это тебе приснилось, что ли? Эдик, надо встретиться. Я буквально вчера разговаривал с Мариной и Федором Геннадьевичем. Есть первые успехи. Где мы тут обычно обитаем? "Ну, друг, Марина, Фёдор Геннадьевич. А-а, точно с ума сойти. Подъеду через 30 минут." Голос Эдика мгновенно перестал быть сонным. Всё складывалось как нельзя лучше. Мало того, что мир попался спокойный, так мы ещё и с Эдиком пересеклись. Просто невероятное везение. Настроение поднялось до небевалых высот, и я отправился принять душ до приезда Эдика. "Ну теперь-то мы точно что-нибудь придумаем." Полчаса пролетели, И Эдик, как и обещал, позвонил в мою дверь. Я открыл ему, протянул руку, но он просто обнял меня так, будто мы были неразлучными друзьями, на долгое время расстались и не виделись целую вечность. «Андрюха, вот это удача!» «Погоди ты, объясни, пожалуйста, у меня вся жизнь кувырком последнюю неделю». «Только неделю? У меня жизнь кувырком с того самого эксперимента, который выкинул меня из моего родного мира, а потом еще раз». Я тут уже неделю торчу, пытаюсь освоиться, а тут ты заявился. Да ещё и с новостями. Рассказывай. Вы придумали, как вернуть меня обратно? Я поспешила студить его пыл. Эдик, куда обратно? Я не понимаю, о чём идёт речь. В прошлом мире Марина мне тоже рассказывала о каком-то событии, но со мной будто бы происходит что-то другое. Меня каждый день кидает в очередную проекцию. Проекцию? Да не запаривайся. терминология из другого мира, придуманная тобой, кстати. Давай сядем, нальём чай и поговорим. Мне в очередной раз пришлось рассказать Эдику о своих приключениях. Сколько мне ещё придётся этим заниматься, я не знал, но было похоже, что моим учения кончаться не скоро. Эдик сидел, задумчиво вращая в руках чайную ложку. Дело. Так ты говоришь, ничего не помнишь вообще. Странно всё это. Судя по всему, Марина всё помнит, как и я. Фёдор Геннадьевич, которого ты видел 4 дня назад, тоже, думаю, из наших. Но не будем забегать вперёд. У тебя и правда уникальный случай, это не может быть простым совпадением. Я более чем уверен, что ты тот самый Андрей. Так говоришь, у нас времени всего до конца сегодняшнего дня. Я кивнул, подтверждая сказанные мной ранее слова. Наверное, где-то у тебя в подкорке сохранился образ, как ты говоришь, проекции за сутки до 50-процентной активации на гитателе. И ты попадаешь в каждый мир именно в тот момент, когда его начинают запускать, когда он уже успевает внести необратимые изменения в структуру проекции. Другого объяснения я пока не смогу предложить. Сейчас нам нужно придумать план дальнейших действий. Ты уже нашёл Марко Поло в этом мире? Успел связаться? Интересно, кто этот человек, если ты, я, Марина и Фёдор Геннадьевич им не являемся? Понятия не имею. Надо проверить почту. В прошлый раз нам не удалось встретиться. Может быть, сейчас получится. Хорошо, но нам важно понять другое. Как сделать так, чтобы ты или я остались настроены на одну волну? Есть идеи? Я подозреваю, что томограф может в этом помочь. Когда его активировали, я будто бы смог побывать в нескольких предыдущих мирах. Не знаю, является ли томограф просто катализатором или основным инструментом, но, кажется, с его помощью я могу синхронизироваться с другими проекциями. Значит, стоит начать именно с этого. У меня тут есть товарищ, заведующий диагностическим отделением. Сейчас свяжусь с ним. Кстати, ты не рассказал мне, что видел там, в этих мирах. Ты попадал опять в самого себя посередине какого-то действия или наблюдал со стороны. Знаешь, это был довольно странный опыт. Не знаю, затрудняюсь ответить. Возможно, томограф просто вызывал у меня какие-то галлюцинации. Это ведь просто моя гипотеза. В общем, там, где я побывал при помощи томографа, время будто бы остановилось. Я попадал ровно в тот момент, в который, как мне кажется, покинул. Это странно. Может быть, томограф просто заставлял меня вспомнить последнее мгновение, проведённое в покинутой проекции. Да, действительно странно. Но может быть, это результат действия магнитателя? Что если в мирах, которые мы покинули, случилось что-то непоправимое? Ладно, давай пока без фатализма. Попробуем повторить эксперимент с томографом, а там глянем. Времени у нас на этот раз предостаточно. В общем, пошёл звонить товарищу. Пока Эдик набирал своего новоиспечённого товарища и договаривался о встрече, я решил проверить почту. К моему удивлению не было предела, когда я обнаружил письмо не от кого-нибудь, а от самого Марка Пола. письме он обрадовался тому, что вновь увидел сообщение на форуме о попаданцах. Кроме того, он готов был примчаться по любому адресу, который я бы ему сообщил. «Эдик, ты не поверишь, но Марко Поло тоже в этом мире?» Я напечатал в письме адрес и время, которое мне сообщил Эдик, и отправил Марко Поло. Наконец-то мы встретимся с ним. Нужно будет обязательно разузнать, где он побывал. А вдруг мы с ним синхронизированы и бываем в одних мирах? Наскоро до пивчай мы вместе с Эдиком отправились в диагностический центр. В этом мире у моего друга был личный автомобиль. Да и в целом мир, если не считать упоминаний о белисках повсюду, был очень похож на мой первоначальный. Слушай, а что за история случилась с этим миром? Ты уже давно тут немного освоился, есть что-то интересное? Да, я пробежался по истории, но только совсем поверхностно. В начале года в этом мире произошёл какой-то катаклизм. Буквально полгода назад по всему миру появились какие-то загадочные изваяния. Поначалу все начали вопить, кто о чём. Кто-то заподозрил западное вмешательство, кто-то начал вещать о втором пришествии. В общем, паника. Ну и на самом деле, насколько я смогу судить, достаточно обоснованная. Тут без вмешательства какого-то сверхразума не обошлось. Сейчас по миру гуляет культ обелисков, чуть ли не религиозный. А сами обелиски начали излучать какую-то доселе неизвестную энергию, которая людей чуть ли не магами делает. Честно, сам не верил, пока одного местного не встретил. Он может силой мысли предметы металлические двигать. На площади представления по вечерам проводит. Бабло рубит только так. Говорят, что в мире довольно много таких нашлось. Но пока всё равно всем в диковинку. Мы ехали, а Эдик всё рассказывал. Рассказал он мне не очень много, что-то я уже вычитал в интернете, до чего-то догадался сам. Но даже эта информация была интересной. Насколько же разные проекции у нашей вселенной? Или правильнее сказать, насколько разные вселенные в нашем мире? Даже не знаю, как правильно сформулировать, но для себя я решил всё-таки придерживаться терминологии, которую ввёл Эдик Чудак из мира социализма. Вселенная одна, но у неё множество проекций на 11-мерное пространство. Даже если взять три классических измерения и спроецировать их на 11 осей, разным способом получится около 150 комбинаций. А если взять пространство-время Минковского, то и все 300. Но это если брать просто теорию струн и представлять, что пространство-время проецируется различным способом на 11 осей. Но фактически, может быть, как осей может быть не одиннадцать, а бесконечное количество, так и наше пространство-время может быть гораздо более многомерным. Из-за размышлений меня вывели слова Эдика о том, что мы прибыли. Автомобиль заехал на территорию местной подземной парковки, предназначенной только для клиентов центра, и остановился на свободном месте. Нас уже встречал друг Эдика, который был, как мне показалось, немного раздраженным. «Привет!» Гедик, давай в следующий раз в общей очереди. Знаешь, сколько мне клиентов пришлось обзвонить, чтобы пододвинуть каждого на 2 часа? Колян, да ладно тебе. Неужели я так часто прошу тебя об услуге? Оплачу всё вдвойне. С этими словами он подмигнул мне. Понятное дело, только я понимал, что ядик может особо не заботиться о своём благосостоянии, поскольку после того, как он покинет этот мир, то и Вальтер, нативная личность, вынужденным будет сам расплачиваться по счетам. Немного эгоистично, но другого выхода у нас всё равно не было. Либо мы используем все доступные средства, либо ничего не делаем и бесконечно мотаемся по мерам. Николай, судя по всему, немного остыл, услышав щедрое предложение Эдика. Ладно, чего уж там, пойдёмте. Всё уже готово. Эдик, только один вопрос. Для чего тебе понадобилось именно самое дорогое исследование? Установка, конечно, у нас самая мощная в городе. Да и нигде больше ты не найдёшь томографа с переменной напряжённостью. Наивейшая разработка. Но подскажи, пожалуйста, зачем такой обширный диапазон исследования от половины Теслы до 7?